Дам колесницу тому и еремных коней гордовыйных двух, Превосходнейших всех при судах быстролетных донайских, Кто между вами дерзнет, а покрылся б он светлою славой, В сумраке ночи к ахейскому стану дойти и разведать, Так ли охеен суда, как и прежде опасно, стригомы, Или уже укращенную силою наши ахейцы между собой совещают о бегстве, и нынешней ночью стражи держать не желают, трудом изнуренные тяжким, так говорил. Но молчанье глубокое все сохраняли. Был меж троянами некто Долон, троянца Евмеда, вестника сын, Богатый и златом, богатый и медью, сын, меж пятью дочерями, единственный в доме отцовском, видом своим человек непригожий, но быстрой ногами. Он предводителю Гектору так говорил, приступивши. — Гектор, меня побуждает душа и отважное сердце в сумраке ночи к суда Маргивян подойти и разведать, но приамит обнадежь. Подыми свой скиптр и клянися тех превосходных коней и блестящую ту колесницу дать непременно, какие могучего носит пелида. Я не напрасный тебе, необманчивый обманчивый ведомец буду. Стан от конца до конца я пройду, и к судам доступлю я к самым судам Агамемнона» верна ахеен владыки там совет совещают бежать ли им или сражаться рек он и гектор поднял свой скипетр и клялся до Сам самый геох мне свидетель супруг громовержущей геры муж в элеоне другой на пелидовых коней не сядет ты лишь единый Клянуся я он ими славиться будешь рек он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 Он за собой лишь оставил толпы и коней и народа, резво дорогой пошел. Подходящего скоро приметил царь Одиссей и сопутнику так говорил Диомеду. «Верно, сей муж Диомед из Троянского стана подходит. Он, но еще не уверен я наших судов саглядатый».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 Словно как два острозубые пса, приобыкшие к ловле, серну и льзайца подняв, постоянно упорно и гонят местом лесистым, а он пред гонящими визгая скачет, так Дионет ирушитель городов Одиссей и Леонца полем, отрезав от войск, постоянно упорно и гнали. Но, как готов уже был он с Ахейскую, стражей смеситься, прямо к судам устремляясь, ревность вдохнула Афина, сыну Тидея. Да врате никто не успеет хвалиться славой, что ранил он прежде, а сам, где не явится после, брося с копьем занесенным, вскричал Диомет на Троянца «Стой!» «Иль настигну тебя я копьем, и напрасно, надеюсь, будешь от рук ты моих избегать неминуемой смерти?» Рекон и ринул копье, и с намерением мимо прокинул быстро над правым плечом, пролетевши, блестящее жалом в землю, воткнулась копье, и троянец стал цепенея. Губы его затряслись и зубы во рту застучали.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 Но ему на ответ говорил Одиссей многоумный, «Будь спокоен, и думая о смерти, отринь ты от сердца. Лучше ответствуй ты мне, но скажи совершенную правду. Что, корабля-моргивян от Троянского стана бредешь ты в темную ночь, и один, как покоятся все человеки? Грабит ли хочешь ты мертвых, лежащих на битвенном поле? Или ты гектором послан, дабы пред судами Ахеян все рассмотреть, или собственным сердцем к всему побужден ты? Бедный Делон отвечал, и под ним трепетали колено.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 в думы бежать, и во время ночное стражи держать не хотите, трудом изнуренный тяжким. Тихо осклабес, к нему говорил Одиссей многоумный, — О, даров неничтожных душа у тебя возжелала, коней пили до героя. Жестокий троянец те кони, их укротить и править для каждого смертного мужа трудно кроме Ахиллеса, бессмертной матери сына. Но ответству еще и скажи совершенную правду. Где, отправляя составил ты Гектора, сил воеводу? Где у него боевые доспехи, быстрые кони? Где ополченье, другие троянские стражи и станы? Как меж собою они полагают...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 Вновь отвечал Одиссею Далон, соглядатый Троянской, «Храбрый, охотно тебе совершенную правду скажу я. Гектор, когда уходил я, остался с мужами совета, с ними советуясь подли могилы почтенного Ила, одаль от шума. Но стражи, герой, о каких вопрошаешь, нет особливых, чтоб стан охраняли или сторожили». Сколько же в стане огней у огнищих, которым лишь нужда бодрствуют ночью трояне, один убеждает другого быть осторожным, а все дальноземцы, союзники трои спят беззаботно и стражу троянам одним оставляют, нету людей сих близко ни жен, ни детей их любезных. Снова Далоно вы спрашивал царя многоумный: как же союзники Вместе с рядами троянка неборных или особо спят, Расскажи мне, знать я желаю. Снова ему отвечал Далон с оглядатой троянской. — Все расскажу я тебе, говоря совершенную правду. К морю кориен ряды и стрельцов криволуких пеонов, Там же лелегов дружины кавконов и славных пелазгов. Около Фимбры Ликийцы стоят и гордые Мизы, рать Фригиян Колесничников, рать Канеборцев Меонин. Но по что вам, герои, Расспрашивать порознь о каждом? Если желаете оба в Троянское войско проникнуть, Вот новопришлые, С краю от всех, особливо фракийцы, С ними и царь их Рес, Воинственный сын Эйонея,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 поле ты не возможешь погибелен быть аргивианом рек и как тот у него подбородок рукою дрожащий тронув хотел умолять диомед замахнул и повые острым ножом поразил и рассек ее крепкие жилы быстро еще с говорящего в прах голова соскочила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 «Но еще, о богиня, нас предводи ты к мужам их коням, на ночлеге Фракиян!» — так произнес. И поднятое все на зеленой мирике царь Одиссей положил и означил приметую видной, вкруг наломавшей тростей ветвей полнорослых мирики, чтобы его не мину тем идущим под ночи. Сами пустились вперед через тела и кровавые токи,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 Если троянских мужей небожитель враждебный пробудет, Так изрекла, и постигнул он голос богини, вещавший, Быстро вскочил на коня, Одиссей обоих погонял их луком, И кони летели к судам мореходным охеин. Тою порой соглядал небеспечный Феб с ребролукой, Он усмотрел, что Афина сопутствует сыну Тидея, и, негодуя, в великое войско Трояну стремился. Там пробудил он фракин советника Гиппокоона, резого родича храброго, с он спрянул, и, бледный, видя лишь место пустое, где быстрые кони стояли в круг на побоище свежем, фракин трепещущих видя, громко взрыдал.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 Бурных коней удержал Одиссей, бессмертным любезный, но тидит скочив и кровавый взявший корысти в руки подал Одиссею и изново прянул на коней. Тот их ударил, но кони, покорные сами, летели к сене Махейским, туда их несло и желание сердца. Нестор...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 Если бы сын Толаэрта и сын дерзновенной Тидея так неожиданно гнали троянских коней звуконогих, но трепещу я, о, други мои, не они ль пострадали воины наших храбрейшие, встанев в стревоженном ими? Не было старцам кончено речь, как явились герои. С коней на дол соскочили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 Сыну Нелея ответствовал царь Одиссей многоумный. Сын знаменитый Нелея, великая слава ахеен Богу, когда соизволит и лучших, чем видите кони Верно, легко даровать, божества беспредельно могущи. Эти ж, старец почтенный, вновь пришло и встанет троянском кони фракийцев у них и царя диомед наш могучий смерти предал и двенадцать сподвижников все знаменитых но тринадцатый нами убит при судах соглядааты коего высмотреть ночью великое воинство наше ныне же гектор послал и другие сановники трое так говорящий заров перегнал он коней звуконогих, радостно гордый, толпой окруженный веселых данаев. Скоро герои пришед к Диомедовой куще красивый, кони ремнями искусно разрезанных уст привязали к конским яслям, где и другие царя Диомеда бурные кони стояли, питаясь со сладкой пшеницей. Но Лаэртит,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 Аякс быстрый, Аякс сын Оилея, сын Филея Мегес. Подобный богу Аякс, Аякс сын Теламона. На мечном острии распростерта или погибель, или спасение, пословица древних греков, будущая судьба колеблется, как на острие меча. Более двух уж ночь совершила, Греки разделяли ночь на три части и время определяли по звездам. Так ли ахеен суда, как и прежде, опасно стригомы? Сторожат ли ахейцы суда также бдительно, с опаской?